«Веселов. Ему становилось легче с каждой минутой. Ещё недавно он отчётливо понимал, что помирает, и конец его близок, а сейчас оживал. Словно бы кто-то невидимый и очень милосердный открутил на максимум краник на трубе под названием «Жизнь». Даже недавнего, всепоглощающего холода он почти не чувствовал. Нет, холод всё ещё был в нём, прятался в потаённых уголках тела, но больше не донимал с такой силой. Пока не донимал. «Ещё бы не слышать». Ещё бы победить в себе это отчаянное желание обернуться. И победить не менее отчаянный страх увидеть то, что ходят за ним по пятам. Увидеть эту косматую неживую тварь, которую он сам к себе привязал шаманским тыньзянам. Выбросить. Не выбросил тогда на метеостанции, значит нужно выбросить сейчас, на этой богом и людьми забытой базе. Найти в себе силы расстаться с проклятой, но такой притягательной вещицей. Может ещё не поздно. Пусть бы было не поздно. Веселов дождался, когда Гальяна отойдет обратно к внедорожнику, осмотрелся вокруг и шагнул за угол здания, которое когда-то давно служило казармой. Здесь было тихо, словно сделав всего пару шагов, он оказался совсем в другом мире, безветренным и беззвучным. В этом мире он слышал лишь испуганное уханье собственного сердца и тяжелое дыхание того, кому больше не нужно дышать. Не стоит оборачиваться. Если обернется, признает, что вся эта хрень существует на самом деле. Признает, что шаманское проклятие и призраки дохлых медведей существует. Признает, что попался, как зеленый салага, на чужой крючок. Нет, не на крючок, а на аркан. На чертов Тиньцзян попался. Сжав зубы с такой силы что заболела челюсть, весело всунул руку в карман куртки. Тиньцзян был на месте. Кожаная веревка с нанизанными на нее фигурками-химерами. Ночью он не разглядывал эти фигурки. Как-то было не до того. А теперь вот взялся разглядывать. Они были удивительно реалистичными. Он видел даже шерстинки на звериных головах, даже ножи и ружья в человеческих руках. Они были красивыми и чудовищными одновременно. Мужчины, женщины, дети, безголовые, спаянные со зверем в единое целое, они следили за Веселовым костяными бусинами глаз. И тот, кто создал этот тензиан, тоже следил. Веселов чувствовал голодный, до костей вымораживающий взгляд. По сравнению с этим взглядом, призрачный медведь казался плюшевой игрушкой. «Сделай это, Димон!» – прошептал Веселов в раз онемевшими губами, замахнулся изо всей силы и швырнул тынзян как можно дальше. Удавка с фигурками-химерами описала воздух широкую дугу и упала на снег. Вот только Веселову показалось, что не на снег, а в воду, потому что под ногами вдруг забулькало и зачавкало. Снег на глазах терял белизну и набирался черноты, которая заворачивалась в водоворот, утягивая проклятый тыньцзян, кажется, в самые недра земли. Веселов отступил на шаг, опасаясь, что воронка может утянуть и его тоже. Шея вдруг стала больно. Воздух внезапно закончился, в глазах потемнело. Неведомая и невидимая сила сбила его с ног и на аркане потянула по снегу. К краю черной воронки потянула. Он сопротивлялся как мог. Хватал руками и не мог ухватить захлестнувший горло тэнзян. Горло чувствовало. Огнем горящие легкие чувствовали, а руки не чувствовали. Вот такая незадача. Оставалось хвататься за снег и осколки льда, марая красным то, что пока еще оставалось белым. Он боролся. Рычал и боролся. Не потому, что боялся умереть, а потому, что умирать вот так, по-идиотски, от какой-то северной страшной сказки было до слез обидно. Он боролся... Спарвал нас каблуками ботинока призрачный медведь, которого сейчас, в эту самую секунду он видел, очень отчетливо крался рядом, принюхивался, скалился и облизывался. Что достанется этой призрачной твари, когда у него кончатся силы? Тело или душа? Или не твари, а тому, кто так же, как и его, веселого держит зверя на поводке? Этот невидимый зол и ненасытен. Он не ограничится чем-то одним. Он заглотит и тело, и душу, а потом отрыгнет костяную фигурку. Глупого человечка, возомнившего себя вершиной эволюции. Это будет самый обычный человечек. Никакой звериной головы. Потому что, чтобы ее заслужить, нужно со зверем совладать. И куда ему, подыхающему, на все еще барахтающемуся, совладать с белым медведем? С чужим медведем. Не совладать. Но на прощание попортить призрачную шкуру, возможно, удастся. Осколок льда был похож на прозрачный клинок. Прозрачный клинок для призрачного зверя. Веселов вложил в удар все свои силы, ничтожные остатки былых сил, замахнулся и вонзил осколок льда в мертвенно-белый глаз. На мгновение все замерло. Даже верчение черной воронки остановилось, прихваченное льдом. Призрачный медведь взревел, взвился на задние лапы. Ледяной клинок ярко сверкнул в его развороченной глазнице. А потом все ускорилось в разы. Воронка завертелась с неистовой силой, и зверь завертелся волчком. Веселов больше не сопротивлялся. Он сделал всё, что мог. Возможно, даже убил неубиваемое. Воздуха бы. И тепла. Хоть немножечко. На прощание. И Веронику увидеть. Но хоть что-то приятное перед адовыми муками. Из воронки выплеснулась вода, словно бы оттуда из глубины на поверхность поднималось что-то огромное. Что-то такое, что тушей своей способно вытеснить половину мирового океана. Веселово стало смешно. Да, до этого было страшно, а теперь вот смешно и немного любопытно. Какое же оно на самом деле? Северное зло. Вода пропитала его одежду, мгновенно выстудила до костей, забрала остатки тепла, и в этот самый момент жить захотелось, ну просто невыносимо сильно. Так сильно, что Веселов заорал в голос или попытался заорать. Он уже видел удавку, ту самую, что связала его с мёртвым медведем. Она была похожа на пульсирующую поповину, по которой к твари, что поднималась со дна, уходили его тепло и его жизнь. Он даже сумел схватиться руками за эту грёбаную пуповину и даже почувствовал её биение, почувствовал натяжение. Натяжение сначала усилилось, пуповина завибрировала, как струна, а потом резко ослабла. Сила инерции откинула Веселова назад, печатала спиной в непрошибаемый ледяной панцирь. Вода та самая, что из воронки, замерзала на глазах, превращая одежду Веселова в ледяные доспехи. Он был готов отключиться, но в лёгкие хлынул морозный обжигающий колкий воздух. Он схватился за горло, захрипел и закашлялся. На ощупь попытался нашарить пуповину, но нашарил лишь какие-то ошмётки. Мир вокруг потемнел, а потом вдруг сделался нестерпимо ярким. Свет в конце тоннеля подумалось не кстати. И совсем уж не кстати в конце этого тоннеля появился человеческий силуэт. Человек шёл стремительным шагом, кажется, даже бежал навстречу Веселову. Вот такой прикольный у него ангел-хранитель. Торопится, встречает с распростёртыми объятиями. Может, принесло Может, попал господин Веселов, крутой айтишник, покоритель дамских сердец и Крайнего Севера, не в черную воронку, а прямиком в рай? Повезло. Ангел-хранитель уже добежал до него по светящемуся тоннелю, склонился, всматриваясь и разглядывая. Веселов улыбнулся. Ангел ему достался очень симпатичный. Снова повезло. Жаль только, что так хочется спать. Неудобно получается перед ангелом. К нему с распростертыми объятиями, а он не готов. «Эй, ты!» сказал ангел неожиданно сердитым и неожиданно знакомым голосом. «Не спи, слышишь?» Он бы с радостью, особенно когда ангел у него такой красивый. Но сил не осталось, и тепла тоже. «Я сказала, смотри на меня!» Ангел замахнулся и влепил Веселову пощечину, а потом принялся тормошить, тянуть его куда-то, тянуть с него одежду. «Прикольный какой ангел, неистовый!» «Для ангела...» Он попытался улыбнуться, но замерзшие губы не слушались. «Для ангела...» ты слишком секси, сказал и провалился в темноту.